Сентябрь. Голова 11. В мучительном ожидании четверга. Каждую среду мы с Мэрилин ездим на несколько часов в больницу. Я сижу у ее кровати, надеясь, что она легко перенесет очередное внутривенное вливание. К моему большому облегчению у нее не возникло никаких негативных реакций на препарат, и среды проходят довольно мирно. По прибытии в медицинский центр у Мэрилин берут кровь, и мы ждем час, пока не будут готовы результаты анализов. По ним врач определяет оптимальную дозировку. Затем нас отводят в крошечную палату. Мэрилин ставят капельницу, и вскоре она засыпает. Я сижу у ее кровати от 4 до 6 часов, просматриваю газеты, пишу электронные письма на ноутбуке, или читаю какой-нибудь роман на iPad. Тесс из рода Дербервилли и Томаса Харди так увлекает меня, что время пролетает незаметно. В эту среду, пока Мэрилен спит, я решаю посетить медицинскую библиотеку Лейн. Мне хочется почитать последние выпуски психиатрических журналов, чего, стыдно признаться, я не делал слишком давно. За 40 лет, которые я проработал в Стэнфорде, Я провел в этой библиотеке множество часов и с удовольствием вспоминаю огромный читальный зал, в котором студенты-медики, интерны и сотрудники могли ознакомиться с последними номерами медицинских журналов. Мне говорят, что до библиотеки идти минут 10 Фактически библиотека Лейн примыкает к Стэнфордской больнице. Сиделка Мэрлин указывает общее направление, и я отправляюсь в путь. Но теперь в больнице все по-другому. Я сразу теряюсь и несколько раз спрашиваю дорогу. Наконец какой-то человек проникается со страданием к старому чудаку с тростью, заблудившемуся в больничных коридорах, и предлагает меня проводить. Перед каждым отделением мы останавливаемся, и я показываю охранникам свое удостоверение. У входа в библиотеку я снова предъявляю свое удостоверение и с трепетом распахиваю дверь, предвкушая возвращение в знакомый читальный зал. Но моим мечтам не суждено сбыться. Читального зала нет. Вместо этого я вижу ряды столов с компьютерами. Я оглядываюсь в поисках библиотекаря. Раньше здесь было много библиотекарей, в любой момент готовых прийти на помощь, но сейчас нет ни одного. Наконец я замечаю суровую женщину в дальнем углу зала, склонившуюся над клавиатурой. Я подхожу к ней и спрашиваю, «Не подскажете, как мне попасть в читальный зал?» «Когда я был здесь в последний раз, правда, это было давно, он занимал большую часть первого этажа. Мне нужны современные журналы по психиатрии». Она, кажется, сбита с толку и смотрит на меня так, словно я явился из другого века». что, конечно, так и есть. «У нас больше нет бумажных журналов, они все в электронном виде». «Вы хотите сказать, что во всей этой библиотеке нет ни одного современного психиатрического журнала?» Женщина в замешательстве хмурится. «Возможно, я видела парочку этажом ниже». С этими словами она отворачивается и снова смотрит в монитор. Я спускаюсь вниз, но и там вижу одни компьютеры. К счастью, в глубине зала я замечаю огромные стопки старых переплетенных журналов. Я нахожу раздел с журналами Американской психиатрической ассоциации, но стеллажи стоят слишком близко друг к другу. Проход настолько узкий, что протиснуться в него физически невозможно. Проходит несколько минут, прежде чем я делаю великое открытие. Полки... Двигаются. Я подхожу к одному из стеллажей и со всей силы толкаю его, чтобы он отъехал в сторону. Когда между стеллажами образуется достаточно места, я вхожу в проход и начинаю перебирать журналы. Спустя несколько мгновений я слышу голоса, и зловеще скрежет, полки сдвигаются — Я с ужасом вспоминаю, что возле стеллажей видел, но проигнорировал большую табличку с надписью «Внимание! Зафиксируйте ролики!». Внезапно до меня доходит смысл этого послания, и я понимаю, что нужно убираться отсюда к чертовой матери. Я выскакиваю из прохода и с помощью другого вежливого гида возвращаюсь к Мэрилен. С тех пор я редко отваживаюсь отходить от ее постели». В дополнение к лекарствам Мэрилин дают стероиды, которые помогают ей переносить еженедельные вливания и обеспечивают хорошее самочувствие в течение следующих 48 часов. Но к пятнице у нее неизменно появляются неприятные симптомы, включая тошноту, диарею, дрожь и сильную усталость. Мне кажется, что последние 4 недели тянулись целую вечность. Я не могу сосредоточиться ни на чем, кроме Мэрилин и нашего предстоящего визита к онкологу. Я чувствую напряжение и подавленность. Мужество Мэрилин не перестает меня удивлять. Она отлично справляется, хотя ее состояние меняется изо дня в день. Однажды, только что вернувшись из магазина, я услышал, как она зовет меня со своего обычного места на диване в гостиной. Она дрожала и попросила теплое одеяло, которое я тут же принес. Через два часа она почувствовала себя лучше и поужинала, как обычно, куриным супом и яблочным соком. По мере приближения четверга я все больше сомневаюсь в том, что на самом деле сказала доктор М. Кажется, она говорила, что по меньшей мере треть пациентов не переносят новое лечение. К счастью, Мэрлин не оказалась в их числе. Затем, насколько я помню, доктор М. сказала, что из оставшихся больных у двух третий наблюдается положительная динамика. Но как быть с теми, кто не реагирует на лекарство, Что она сказала о них? Подразумевается ли, что других вариантов лечения не существует? Помнится, я решил не задавать этот вопрос в присутствии Мэрлин. К вечеру вторника, за два дня до приема, Моя тревога достигает пика. Я звоню своей дочери Ив и своему другу Дэвиду Шпигелю, которые тоже присутствовали на последней встрече с онкологом, и спрашиваю их, что они помнят. Доктор М. не говорила, что если это лечение окажется неэффективным, других вариантов не остается. Утверждают оба, но вспоминают, как Мэрилин перебила и сказала, что не станет проходить другую терапию, и выберет паллиативную помощь. На протяжении всех этих испытаний Мэрилен остается внешне спокойной, гораздо спокойнее меня и при каждой возможности старается унять мою тревогу. Но она снова и снова говорит о самоубийстве с помощью врача. Я думаю, что ассистированное самоубийство невозможно, когда есть эффективные методы лечения. Но пока ничего не говорю. Со временем она сама это узнает. Я постоянно напоминаю ей обо всех драгоценных моментах, которые скрашивают наши дни. Помнишь, говорю я, как весело мы провели тот вечер, когда к нам приезжала наша внучка Ленор, и мы искали в телевизионных приложениях хороший японский фильм. А те чудесные минуты, когда мы просто держимся за руки. Подумай об этом. Подумай, как нам повезло. Наше сознание — самое ценное, что у нас есть. Я наслаждаюсь каждой минутой. Другого такого шанса не будет. Как ты можешь просто отказаться от него? «Ты не слушаешь», — отвечает она. «Я осознаю ценность сознания, но не могу объяснить тебе, насколько плохо я себя чувствую. Ты никогда не испытывал ничего подобного. Если бы не ты, я бы давно нашла способ покончить с этим». Я слушаю. Неужели она права? Я вспоминаю время, когда мне было плохо. Хуже всего было несколько десятилетий назад, когда мы вернулись с Богом, где я подхватил какую-то тропическую инфекцию. Лихорадка изводила меня месяцами. Я обращался к лучшим специалистам по тропической медицине, но все было напрасно. У меня часто кружилась голова, меня тошнило, и я неделями лежал пластом. В конце концов я пошел в спортзал, нашел тренера и буквально заставил себя восстановиться после шести месяцев болезни. «Но за все это время я ни разу не подумал о самоубийстве», — сказал я Мэрлин. «Я верил, что моя болезнь пройдет, а жизнь слишком драгоценна. Многие годы меня мучили приступы головокружения, это было ужасно, Но каким-то образом я выстоял. Теперь я и не вспомню, когда в последний раз у меня кружилась голова. Конечно, глупо сравнивать мою болезнь с ее. Возможно, Мэрилин права. Возможно, я недооцениваю степень ее страданий. Я должен смотреть на жизнь с ее точки зрения. Наконец-то наступает четверг. День нашей встречи с доктором М. Сегодня мы узнаем, работает ли иммуноглобулиновая терапия. Поскольку я теряю веру в свою способность адекватно воспринимать чужие слова, я прошу наших близких друзей Дэвида Шпигеля и его жену Хелен Блау сопровождать нас. На приеме выясняется, что часть необходимых анализов еще не готова. Я разочарован. Существуют два маркера, которые могли бы сообщить нам о реакции Мэрилин. Один маркер оказался положительным, но другой пока не сделали. Я задаю пару вопросов доктору М и говорю, что с нетерпением ждал этого дня в надежде узнать, работает ли ему на глобулин. Правильно ли я делал, что ожидал получить ответ сегодня? Доктор М говорит, что я не ошибся и просит прощения, что не выписала направление на второе исследование. Она обещает сделать это немедленно. После приема мы должны зайти в лабораторию и сдать кровь. Доктор М. заверяет нас, что завтра же позвонит Мэрилин и сообщит результаты. «И последний вопрос на сегодня», — говорю я. если иммуноглобулин не поможет? Есть ли другие варианты?» «Несколько», — отвечает доктор М. «Я смотрю на Мэрилин и вижу, что она качает головой. Движение почти незаметно, но...» Я понимаю, что она хочет сказать. Забудь об этом. С меня хватит. Я больше не буду проходить никакого лечения. За несколько минут до конца приема Мэрилин рассказывает о том, почему она не боится смерти и цитирует отрывки из моей книги «Вглядываясь в солнце», включая фразу Ницше «Умереть вовремя». Она говорит, что ни о чем не жалеет. У нее была замечательная жизнь. Слушая ее, я чувствую гордость за нее, за четкость ее формулировок, за ее выдержку. Доктор М. тоже тронута ее словами. На прощание она обнимает Мэрилин и говорит, какая она молодец. За последние недели я несколько раз видел сны, но, как ни странно, не могу припомнить ни одного. В ночь после встречи с онкологом я сплю беспокойно и отчетливо помню фрагмент длинного пугающего сна. Я держу в руках большой чемодан и стою на обочине пустынной дороги. Что-то неприятное предшествовало этому, но что я не могу вспомнить. Наконец появляется машина. Водитель останавливается и предлагает меня подвезти. В его лице есть что-то отталкивающее, почти дьявольское, я не доверяю ему. Я тайком фотографирую его номерной знак и отправляю снимок на электронную почту знакомого. Я отказываюсь садиться в машину. Мы долго молчим, пока он, наконец, не уезжает. Последнее, что я помню, я стою один на обочине в полной темноте. Машин нет, я не знаю, что делать. и куда идти. Чем усерднее я пытаюсь исследовать сон, тем быстрее он выветривается из моей памяти. Но смысл кажется ясным. Я одинок, напуган, потерян и жду конца. Приподнимаю шляпу перед создателем снов, который живет в моем разуме. На следующий день, в пятницу, мы ждем известий о результатах лабораторных исследований. но до самого вечера остаёмся в неведении. Это означает, что придётся ждать понедельника. Моё волнение тревожит Мэрилин. Она вспоминает, что доктор М. обещала позвонить, когда получит анализы. Я уточняю этот момент у своего друга Дэвида Шпигеля, но его воспоминания совпадают с воспоминаниями Мэрилин. Я теряю уверенность в своей способности слушать и запоминать события. «Я сгораю от нетерпения», и в конце концов использую свое удостоверение, чтобы посмотреть результаты на компьютере. Мэрлин конечно, ничего об этом не знает. Я плохо понимаю, что написано в заключении, но мне кажется, что никаких существенных изменений не произошло. В отчаянии я скрываю это от Мэрилин. В эту ночь я снова сплю плохо, а на следующее утро... Мэрилин получает электронное письмо от доктора М., в котором сообщается, что результаты лабораторных исследований весьма оптимистичны. Она прикрепляет скриншот бланка. За последние несколько недель некоторые показатели заметно снизились. Неправильное истолкование анализов еще раз напоминает мне, что моя степень доктора медицины давно устарела. Я врач только номинально. и совершенно не способен понять современную медицину или лабораторные исследования. Убеждать себя в обратном — просто глупо.